Если хотите, чтобы Оливия что-нибудь сделала, скажите, что это пойдет на пользу кому-то другому. Она о себе совсем не думает, и вы должны поговорить с Лео. Он не слишком откровенен с людьми, но, возможно, с вами. Ну, он разговаривал со мной, однако обстоятельства были чрезвычайные. Они и сейчас чрезвычайные. Оливия — сильная женщина. Она выдержала испытания, как никто другой не смог бы. Сейчас и болезнь отступила. Она спокойна и счастлива. Но кто защитит женщину от собственных детей? Особенно если любить их так, как любит она. Если она узнает, что происходит, это убьет ее. Как вы думаете, она читала то кошмарное интервью? — Да, ей показали газету. Насколько я знаю Оливию, она не поверила. Она всегда защищала Катерину, хотя в глубине души, наверное, догадывается. А вот Лео... Одна мысль о том, что он не желает ее возвращения, может ее убить. Фотографы вышли из палаты. Катерина неотступно следовала за ними, рассказывая, через какой ужас она прошла и как из кожи вон лезла чтобы помочь своей дорогой мамочке. Фотографы, за исключением рыжеволосого коротышки, который продолжал снимать ее, явно скучали. «Боже всемогущий!» только и произнесла Элетра, и они вошли в палату. Медсестра закончила мерить давление, неодобрительно взглянула на новых посетителей и проворчала. Она очень устала. Оливия выглядела не просто уставшей. На подушках лежала совершенно разбитая женщина, сосунувшимся искаженным лицом. Старуха. Тем не менее она подняла руку, приветствуя подругу. — Оливия, что тебя расстроило? — Все в порядке, честное слово. Голос был слабый и скрипучий, но она даже попыталась улыбнуться, хотя это больше напоминало гримасу. — Здесь инспектор. Я, правда, не знаю, зачем. — Зачем вы пришли? — обратилась Летра к Гварначе. — Я принес черновик заявление, чтобы графиня могла проверить его и добавить что-нибудь, если вспомнит. Потом я дам ей исправленный экземпляр на подпись. — Я не могу. Не сейчас. Я... — Простите, — Оливия часто задышала, словно пытаясь кашлянуть. — Я думала, тебе стало легче. Может, позвать сестру? — забеспокоилась Элитра. — Нет, пожалуйста, не надо. Просто болят язвы на лодыжке. — Такая боль. Простите, я хочу спать. Она закрыла глаза. Они посмотрели друг на друга и вышли. электро зашагала по больничному коридору с такой скоростью, что инспектор с трудом за ней поспевал. «Извините, мне надо бежать. Я оставила в машине трех собак. Вы же понимаете, что дело не в лодыжке. Возможно, раны еще причиняют боль. Но я видела сама, что все они быстро заживают. Думаю...» Она расстроилась, потому что узнала. «Вероятно. Лодыжка просто предлог». «Само собой. Я не сказал бы ей. Вы же понимаете».